Глава одиннадцатая Хантера они все-таки похоронили. Самым сложным было вытащить тело наверх. Лопата, побитая ржавчиной и огнем, нашлась в сгоревшем Урале. В могилу копать не стали. Для этого подошла небольшая воронка. просто уложили тело на дно, сложили руки на груди и быстро поочередно обрушили скаты. Крест вышел своеобразный. Два исковерканных калаша, скрученных проволокой. Плеть даже пустила слезу. Сентиментальный народ женщины. Постояли три минуты, помолчали и, развернувшись, пошли к рубежному. Обратный путь решили проделать через город. Время до темноты было, Часы показывали начало четвертого, так что разведка не помешает. Шарик дрона подняли повыше метров на сто, поле зрения увеличилось. Правда, теперь Карине приходилось постоянно корректировать летуна, смещая сектор наблюдения в нужном направлении, да и отогнали его подальше, чуть ли не на максимум, дабы он не светил группу. к До окраин добрались без приключений. Город выглядел даже мертвее обычного. Устроившись в густых кустах, Клим проделал небольшое окно и принялся обшаривать окрестности с помощью бинокля. Брошенные ржавые машины, покореженная спортивная площадка во дворе, выбитые окна, кости, ставшие уже такими привычными, что на них даже внимания не обращали. «Обнаружен мутант!» Сообщил ИС стоило Николаеву навестись на одну из машин, стоящую очень удачно, боком к проезжей части, с правой стороны двери оторваны и валяются метрах в десяти, почти скрытые высокой и очень зеленой травой. Клин, дорезив в глазах, вглядывался в машину, но так ничего и не смог засечь. «Ты уверен?» «Совершенно точно», – отозвался имплант. «У тебя хорошо развита наблюдательность». Ты сам не смог оценить почти незаметное глазу движение в машине, а я среагировал, там хамелеон, удачная позиция будет атаковать во фланг. А если мы пойдем вдоль дома, с той стороны машины двери закрыты, внезапность будет утеряна. При анализе такого варианта процентов 90 на то, что он останется на месте или пойдет следом, скрываясь и ища момента для атаки. Гарин, давай кое-что проверим. Вертай дрон назад. Видишь машинку красненькую, которая к нам задом стоит?» Девушка кивнула. «Нужно просканировать ее со всех сторон». Три минуты доложила плеть и, сосредоточившись на перчатке, принялась отдавать приказы беспилотнику. «Что там?» Фактически одними губами спросил Петрович. «Мутант. Скорее всего, хамелеон в засаде». И я его случайно засёк, так же тихо ответил Клим. Если бы не ИС, вообще бы проморгал. Ясно, что хочешь предпринять. Сначала удостоверись, что он там, а потом прикинем, можно ли его ликвидировать без большого шума. Если нет, будем обходить. Дрон на подходе, сообщила Карина. Но Клим и сам уже засёк летящий на высоте метров 15 шарик. «Хамелеон» был обнаружен за 3,5 секунды. Запрос на конкретную точку повысил эффективность поиска почти до 100%. Секунда, и вот уже на экране у Карины четкие контуры затаившегося мутанта, удобно устроившегося на заднем сидении. Технически один рывок и тот, кто идет мимо, получит удар во фланг, учитывая стремительность и незаметность противника, «Скорее всего, атакованный бесславно погибнет!» «Что делаем?» – сидя в полоборота и прикрывая тыл, спросил Чек. «Да ничего не делаем!» – пожал плечами Таран. «Петрович, прострели ему башку и дальше пойдем. Хотя я бы, конечно, предпочел бы эту тушку прихватить с собой, но у нас отсутствует средство доставки». Шлык кивнул и, уперев магазин автомата в землю, медленно расчистил себе сектор для огня. Несколько секунд он целился, стрелять предстояло прямо через багажник и сиденье, не видя цели. Но дрон, висящий на прежней точке, давал почти идеальное целеуказание. Двойной выстрел, почти бесшумный, только негромкий хлопок, когда пуля вышла из ствола. «Есть попадание», – доложила Карина. Противник уничтожен, всё кровищей и мозгами забрызгано. У него, кстати, имплант контроля есть. Хорошо, значит, без трофея не останемся. Штука эта полезная, один источник питания чего стоит, плюс редкие сплавы, немного, но нам пригодятся. Выждав пару минут и не обнаружив ни засады, ни наблюдения за улицей, группа достигла красной малолитражки китайского производства. пал Петрович просто великолепно. Первая пуля вошла в пяти сантиметрах ниже импланта, вторая просто перерубила шею. Клим присел рядом, прикидывая, как лучше извлечь девайс. Все та же круглая шайба на виске. Затем прикоснулся к тушке, выпуская мизерный процент нанитов для сканирования. Мутант-хамелеон. Тут же появилась справка на экране интерфейса. Способности. Стремительный рывок, предел 6 метров, маскировка в неподвижном состоянии, незаметность 96%. Полезные свойства. Одежда из шкуры хамелеона способна адаптироваться к окружающей обстановке в течение месяца, сохраняя возможность камуфляжа на уровне 74%. Клим задумчиво прикинул варианты использования шкуры мутанта. Штука хорошая, но как её снять, как доставить, как изготовить снаряжение? Всё слишком сложно. Это не игрушка, ткнул в кнопку «собрать лут» и всё. Чтобы срезать шкуру, уйдёт около часа. Да и нет, скорее всего, в его команде профессионала по этому вопросу. Кто умеет шкуру снимать? Поинтересовался Клим, повернувшись к остальным, которые заняли позиции и контролировали местность, прикрывая командира. «Я», – отозвался Петрович, – «но это долго. В одиночку на эту тушу уйдет часа три. А тебе зачем?» «Шкура у него с бонусом маскировки, но времени на это у нас нет», – мотнул головой, объяснил Николаев, доставая свой тесак. «Держите периметр, я быстро извлеку девайс и валим отсюда». «Пчела на одиннадцать часов», – доложила Карина. Из местных насекомых Клим пока видел только муравьев. поэтому информация его очень заинтересовала. Бросив взгляд через интерфейс в указанном направлении, он присвистнул. На высоте метров семи летела пчела. Именно так, с большой буквы. Размерами смутировавшего муравья, которого он видел в лесу, жужжание гораздо громче. В летающих насекомых это обычно очень бесило. Тарана, заслышавшего этот звук, передёрнула. Неприятный опыт общения с пчёлами в детстве. Тут, наверное, такая, если ужалит, вообще хрен разорвёт. На людей пчелы обычно внимания не обращают, пояснила Карина, но если ужалит, то проблем будет столько, что рана на ноги Ярика в день нашего знакомства покажется мелкой царапиной. Прям мультик про пчёлку Майю! Возвращаясь к работе по извлечению импланта из головы хамелеона, прокомментировал улетевшая насекомая Клим. «Только ведёрка с мёдом не хватает». «Мы как-то год назад видели ули этих пчёл». Негромко в рацию начал рассказывать Чек. «Они его построили на чердаке одной из пятиэтажек. Мёда там море, вот только достать невозможно». Улий мгновенно включит защитный механизм. Смерть будет быстрая и бесславная. Есть у меня подозрение, что все эти здоровые мутанты не так уж и опасны. Наконец, выдров вживленное в башку хамелеона устройство, вместе с куском мозга произнёс Клим. По ним можно стрелять и убивать, что мы доказали 10 минут назад. Но вот трой таких пчёл или орда муравьёв, Либо бежать, либо огнемет, которого у нас нет. Надо будет, кстати, обдумать изготовление подобного. Вдруг пригодится. Не хотелось получить муравейник рядом с бункером. Сунув трофей в пакет и убрав разгрузку, Климс командовал продолжение движения. Двигались медленно, внимательно изучая руины. Один раз видели несущегося по параллельной улице Халка но мутант проигнорировал людишек и скрылся во дворах. «Может, надо было вальнуть? У него на виске тоже девайс был», предложил шлык, когда они замерли перед широкой улицей и готовились ее пересечь. «Не стоит», — покачал головой Клим. «Наша огневая мощь, конечно, выше, но...» Закончить фразу он не успел. «Крысы!» — панически выкрикнула Карина, комментируя картинку с дрона. «Множественные цели, больше пятидесяти, несутся прямо на нас, дистанция сотни метров, будут тут через десять секунд!» Клим завертел башкой, выискивая пути к отступлению. Как назло, рядом ничего не было. Они в кустах между двух девятиэтажек, двор лысый, завален ржавыми машинами, деревьев нет, только кусты вдоль домов. Там не спрятаться, крысы учуют, тут без вариантов. Подъезды, которых всего два, единственное место, куда можно отойти, но и тут полное дерьмо. В одном из них обвалилась лестница и отсутствует дверь, во втором рухнул козырек, запечатав вход, а у дома напротив входы вообще не на этой стороне. Окна первого этажа забраны решетками. Похоже, тут был какой-то магазин, да и высоко, почти три метра. Бежать к дому напротив нет времени. «В ближайший подъезд!» – вскакивая, командует Клим. «Живо!» Все бегут за ним, а крысы уже ломятся по дороге. Быстрые? Какие десять секунд? И пяти нет. Мгновение и ковер немаленьких тушек покрывает остатки асфальта, заросшего не слишком высокой травой. Они уже видят людей. Громкий писк бьет в спину. «Это явно команда!» Влетев в подъезд вслед за остальными, Клим понял, что все гораздо хуже. Обвалилась не одна лестница, а две. Ближайшая площадка в пяти с половиной метрах. «Петрович, кошку Карине, плеть! Делай, что хочешь, но через минуту у нас должна быть дорога наверх. Чек в дверной проем со щитом. Я и Петрович прикрываем. Ну же, быстро! Сейчас они будут тут!» Все засуетились. Чек встал в дверях, но щит пока активировать не торопился. Сейчас крысы добегут, тогда и включит. Сам Клим устроился так, чтобы не зацепить парня, если что пойдет не по плану. «Ощущаю присутствие малых автономных комплексов зачистки», – неожиданно заявил ИС. «Чего?» – озадачился Николаев. «Дроиды киберов». И тут же в интерфейсе появилась картинка небольших аппаратов. Примерно метра полтора в высоту. Восемь лап, но не уже привычные пауки, а яйцо, словно раздвинутое посередине. И теперь из этих отверстий торчали по шесть манипуляторов. Тут были и мини-ракеты размером сантиметров 20, и небольшой пулемет, пара плазменных пушек, только очень коротких. Ну и нечто напоминающее жерло огнемета. Нужна картинка с улицы, крысы не за нами, они удирают от чистильщиков киберов. Извини, Клим, не могу, раскручивая кошку и кидая ее вверх, зло огрызнулась Карина. Подключайся к дрону сам. Клим хлопнул себя по лицу, несмотря на все время он так до конца и не смог освоиться с интерфейсом, во всяком случае нет автоматизма. Мысленно активировав иконку поиска и перехвата устройств отряда, он увидел сразу все, что может контролировать. Здесь были и радиостанции, и автоматы поклонников. А вот и дрон, висящий дальше над дорогой. Секунда, и на экран пошла только ему видимая картинка. Над дорогой стремительно расползался туман. Удирающие крысы неслись со всех четырех лап. Но именно в этот момент прямо из этой клубящейся мглы вылетел сгусток огня. Он был быстрым. Мгновение его вот тогненный шар взорвался в порядках противника. Сразу пяток крыса бугленными изломанными тушками разбросало по земле. Остальные шарахнулись в стороны. Скорость движения полосы клубящегося тумана была чуть даже быстрее крыс. Вот с другого края из мглы застрочил пулемет. Три короткие очереди и еще семь крыс остаются лежать на земле, истекая кровью. Значит, противника два, но в тумане может скрываться и десять и двадцать. Еще немного и стена достигнет подъезда, в котором укрылись люди. Крысы же несутся мимо, хотя две пытаются укрыться внутри здания, но их встречают очередями Петрович и Чек. «Сколько ликвидаторов!» – пробивается сквозь мысли Клима голос Ярика. «Засек двоих», – ответил Николаев, пытаясь разглядеть хоть что-то в этом непроницаемом тумане. С момента, как они вбежали в подъезд, не про и 30 секунд, но времени осталось крайне мало. Клим навел дрон на туман и запустил сканирование на максимуме, точно в то место, откуда бил чужой пулемёт. Мгновение, и в ответ из тумана вылетает маленькая стремительная ракета. Она летит не прямо, а рыская в сторону, стресс сбить прицеливание, если противник вооружён противоракетной защитой. Секунда, и связь пропадает. Ошмётки шарика разлетаются по ближайшим кустам. «Дрон потерян!» Беря на прицел проход, прокомментировал Клим ситуацию. «Глаз мы лишились. Карина живее. Засекут нас, и все. Конец!» Снова разрыв, на этот раз по группе крыс, несущихся в сторону второго дома. Огненный шар взрывается в поле видимости. Противник уничтожен. «Песец нам!» – выдает Петрович. «Ликвидаторы – это не пауки. Один такой два года назад вынес десяток бойцов с гранатометами, когда те завалили дроны и устроили засаду. Кибер даже в бой не вступал. Десять секунд – десять человек. Выживший сказал, две ракеты попало в яйцо, а ему хоть бы хны. Какое-то силовое поле». ИС щит чека выдержит». Схренали. Отозвался имплант в довольно язвительной форме. Его против людей делали. Насквозь пройдет и плазма, и пули. Первые клубы туманной завесы уже достигли подъезда. Еще несколько секунд и все. Обнаружение и смерть. Противопоставить противнику нечего. «Готово!» – кричит в рацию Карина. «Все наверх!» – скомандовал Клим. «Укрыться за обломками!» «Не показываться!» «Карина, ты первая?» Сам Николаев откатывается в сторону, укрывшись между обвалившейся лестницей и стеной. Все внимание на вход. В подъезд медленно заползает туман. Три метра, и он дотронется до него. Клим слышит, как, скрипя зубами, лезет по узловатой веревке плеть. Краем глаза видит Петровича, тот спокоен. Укрывшись за обвалившейся лестницей, он смотрит на вход с каким-то равнодушием и обреченностью. Он не сломался, он готов драться, готов умереть и готовиться к своему последнему и решительному бою. Карина показывает себя прирожденной скалолазкой. Она умудряется взлететь на шесть метров буквально за полминуты. «Яр, давай!» – командует Клим. Он только слышит, как из-под ботинков парня выскальзывает несколько камней а затем пыхтящий парень лезет вверх. «Ну что, командир, похоже, это наш с тобой последний решительный», словно прочитав мысли Клима, раздается из гарнитуры голос Петровича. «Погоди, капитан», переходя в режим максимальной маскировки, за секунду до того, как туман касается ботинка, зло огрызается таран. Еще мгновение, и вот он уже весь поглощен туманом. Он чувствует, как пропадает связь со своими ребятами. Он перестает ощущать их. Этот кисель вокруг него полностью блокирует все виды коммуникаций. Видимость не дальше вытянутой руки. Звуки исчезли. Даже ИС не откликнулся на мысленный запрос. Вот только, похоже, туман и его не ощущает. Время как будто замедляется. Клим даже не может сказать, сколько прошло. Секунда, минута, час. Интерфейс тоже не откликается. Клим поднимает глазам плазматик и разочарованно кладет его в сторону. Винтовка не работает, как и пистолет поклонников, но это он даже проверять не стал. Штык-нож старый с обшарпанной рукоятью удобно ложится в ладонь. Клим вспомнил свои первые дни в новом мире и то, что он может изменять свойства любого металла с помощью нанитов. Вот только что может нож против силового поля или брони. Звук клацающих по плитке металлических ног Клим услышал за мгновение до того, как обладатель появился в поле зрения. И яйцо на восьми ножках вытянутое на метр вверх и на полтора в широкой части в проходе ему тесно. Раскрытые крылья огневых точек мешают войти в подъезд. И этому механизму пришлось протискиваться боком, не ощущая времени. Николаев видел силуэт на расстоянии вытянутой руки. В центре механизма красный крупный глаз, смотрящий вперед. Вокруг него восемь мелких, суетливо мельтешащих вокруг центрального, и вот сейчас все это смотрело прямо на Клима и не видело его. Неожиданно верхняя часть яйца повернулась по оси и уставилась в сторону завала. Трехствольный короткий агрегат пулемета начал раскручиваться, и Николаев осознал, что сейчас ликвидатор откроет огонь по кому-то из его бойцов. Скорее всего, это Петрович, а может быть, лезущий по веревке Чек. Контур неожиданно орет ес прямо в мозг. Перед глазами возникает интерфейс. Медлить некогда. Клим делает бросок вперед из полусогнутого положения, вкладывая в это движение всю силу и быстроту, которая есть, и одновременно активируя временной контур. Кивит работает. Всё замедляется, ликвидатор опрокинут и вяло шевелит лапами, словно барахтаясь в своём киселе. Он тяжёлый, плечо ноет от боли секунда в минус. Нож со всей силы бьёт по красному глазу с хрустом, прокалывая твёрдый материал, а левая рука опускается на кусок железа и на нити, получив команду на взлом, устремляются на штурм. Секунда и еще одна. Противник силен, но попав в поле, вяло трепыхается. 5 секунд в контуре, 6, 7, еще немного и все. В обычной реальности эту железяку не удержать. Взлом подтвержден. Объект получил повреждение центрального наблюдающего модуля. Извлеките оружие из поврежденного устройства. Восстановление займет несколько секунд. Объект полностью подконтролен и готов выполнять приказы. Дальность контроля 3 метра. При превышении этой дистанции дроид, условно названный ликвидатор, переходит в автоматический режим и будет уничтожать любую угрозу, направленную на оператора. Клим, не раздумывая, вырывает засевший в глазу клинок и отскакивает в сторону. Для него тумана войны больше не существует. Он видит все, что и его подконтрольный, который теперь развернувшись, наводит все свое вооружение на бывших коллег. Тех всего двое, они только показались на линии огня, продолжая преследовать крыс. У них задача уничтожения всего живого, исключая Флору, после того, как диверсионная группа Зауральской республики накрыла центр управления, Все дроны и дроиды вышли из подчинения киберов и теперь выполняют основной приказ – уничтожение жизни. Повернув голову, Клим видит Петровича, который тоже накрыт туманом. Он дезориентирован, но без команды стрелять не решается и тупо пялится перед собой, не зная, что предпринять. Подхватив свой плазматик, Клим проверяет его на работоспособность. Тот по-прежнему мертв. «Укройся за своей шестёркой», – командует ИС. Похоже, он нашёл способ, как нейтрализовать туман. В радиусе метра ты окажешься в защитном поле, в котором всё оружие будет работать как надо. Клим рывком перемещается за спину дроида и тут же оживает его плазменная винтовка. Противник оказывается на линии стрельбы, причём один ликвидатор перекрывает сектор другому. Они ещё не видят угрозы, но оба замирают. Похоже, получили оповещение, что исчез их напарник. Один из них поворачивает верхнюю часть по часовой стрелке, наводясь на подъезд, в котором исчез их товарищ. Но уже поздно. Шестёрка Клима, получив чёткий приказ, лупит из всего оружия. Длинная очередь из пулемёта огней шар и розчерки плазмы, Всё это принято на силовое поле, возникшее вокруг дроида. Оно красиво переливается, но после того, как в него влетает ракета, лопается, как мыльный пузырь, не выдержав давления. Вот теперь и Клим подключается. Очередь из плазматика впивается в центр красного глаза. Таран видит, как летят в сторону куски брони и в яйце появляется сквозная дыра размером с кулак. Вот только это не ведёт к гибели ликвидатора. Видимо, повреждена система наблюдения. Он, как слепой, начинает стрелять во все стороны, а потом бросается назад и, врезавшись в стену дома напротив, заваливается на спину, бессильно дрыгая пятью конечностями. Шестая лежит на земле оторванная. Всё это занимает не больше семи секунд, но на подъезд тут же обрушивается шквал огня. Третий ликвидатор атакует первым. Он стреляет, выходя из-под огня противника. На уничтожение подконтрольного робота брошено всё. Огнешар из того, что напоминает огнемёт. Он рвётся, задевая стену на метр впереди, и всё вокруг на три метра заливает ревущим пламенем. Но радужная плёнка силовой защиты активируется за мгновение до этого. Краша стены, безостановочно бьёт пулемёт. Сотни пуль рикошетят во все стороны. Сразу две ракеты, рыская в полёте, сбивая прицел, несутся к цели. Они не быстрые, и прежде чем первая достигает цели, подконтрольный дроид длинной очередью сносит одну из них, принимая вторую на щит. Тот мерцает, взрывная волна прокатывается по подъезду, она не сильная, Но благодаря ей в Петровича летит куча мелких камней и пыли. Он что-то кричит, но Клим его не слышит. Сосредоточившись, Таран даже видит процент заряда защитного поля – 21%. Но противник уже успел убраться с линии огня. Атака прекращается. Не получив приказа на преследование, ликвидатор занимает оборону в дверях, контролируя улицу. Мысленным приказом Николаев дает новую установку на то, что находящиеся в подъезде люди являются друзьями, после чего приказывает снять маскирующую завесу. Петрович замирает, глядя на друида, стоящего к нему спиной и командира, спокойно сидящего за новым приобретением. «Ну ты клин даешь!» – ошарашенно произносит он, Снимая разбитые тактические очки и стирая с лица кровь, мелкий камешек угодил чуть ниже скулы, придется зашивать. «Это что?» «Новая игрушка», – усмехается Таран, – «мой личный ликвидатор». «Клим, ты охренел?» – свесившись вниз, интересуется Чек. «А если сорвется, он же нас всех завалит!» «Доберёмся до базы, засунем его в рабочую станцию и вытащим все закладки киберов», – парирует Клим. «Сейчас я его полностью контролирую. Никакой внутренней борьбы по пресечению дроид не ведёт. А теперь мне нужно захватить ещё одного. Оставайтесь здесь». Все молча кивают. Похоже, они в шоке от очередной выходки их командира. Отправив ликвидатора вперёд, Николаев пошёл следом. Третьего противника он не обнаружил. Смылся дроид, хоть и непонятно почему. Неужели в них заложена программа отступления в случае, если победа невозможна? С минуту Клим стоял, изучая двор. Крысы смылись, поврежденная железяка все так же болтала лапами, словно бежала дальше. Под прикрытием своего нового телохранителя Клим пересек двор. Высотой тот был где-то метр семьдесят. Так, что пришлось пригнуться. Верхняя часть его вращалась на 360 градусов, следуя приказу контроля окружающей местности. Добравшись до поврежденного дроида, Клим зашел со спины и, положив руку, отправил на нитов на взлом. Вот тут сопротивление оказалось жестким, не сравнить с тем, что было в контуре времени. Вырывая куски дерна, верхняя часть тушки развернулась, наводя на Клима все оружие. Но тут же паник, поскольку ИС сообщил, что активные боевые системы взяты под его полный контроль. Клим глянул на полоску нанитов. 75%, а ведь когда они вошли в подъезд, был 81%. Не слабо так просила, но результат того стоит. На взлом уходит минута и еще два процента шкалы. Больше яйцо не вводит стволами. Ноги тоже прекратили бездумно молотить по воздуху, повинуясь приказу импланта. Восстановление поврежденных частей продолжается. На полный ремонт необходимо двадцать минут. ИС, они точно не переметнутся в самый неподходящий момент. Точно, заверил невидимый собеседник. После того, как был потерян контроль киберов, их защита от взлома сильно просела. Я заблокировал все возможные варианты и подавил искусственный интеллект. Сейчас он фактически одно целое со мной. Я управляю железками, но вот дальше 40 метров отходить от них не советую. Тогда он перейдет в автономный режим. Здесь я его не смогу сделать полностью лояльным. Мне удалось подавить центры, отвечающие за агрессию к биологическим формам жизни, но лучше не давать повода. Погоди, если мы нарвёмся на агрессивных поклонников, они не атакуют их? Атакуют, но в отметке лучше повесить самому. Понятно, ладно, давай сваливать отсюда. Клим поднатужился и поднял совсем нелёгкое яйцо, Поставил его обратно на лапы. Пришлось поработать поводырем, поскольку система наблюдения была целиком разрушена и ее восстановление только началось. По дороге подобрал и отстреленную конечность, сунув ее в рюкзак. ЕС справедливо заметил, что прирастить ее будет проще, чем восстанавливать на нанитами. Результативно сходили, разглядывая дроидов, сидя на шестиметровой высоте, свесив вниз ноги, прокомментировала Карина. «Новая информация, новые друзья», причем слово «друзья» было произнесено с максимумом сарказма. «Меньше скепсиса и больше позитива», улыбаясь, ответил Клим, посылая воздушный поцелуй. «Спускайтесь, верхолазы, нам бы неплохо добраться до бункера. Сейчас наш пострадавший долечится и двинем». «Как они вообще тут оказались? А главное, зачем?» поинтересовался Петрович. На его скуле уже красовался тампон, пропитанный кровоостанавливающим составом. Тратить на такую мелочь регенератор не хотелось. Петрович, может, регенератор? Все же предложил Тран, но зная, что бывший капитан откажется. «Нахрен!» отозвался тот. «На такую мелочь бесценные пилюли тратить, да еще со стейком бороться. Так что там с ликвидаторами?» «Ес!» Какого хрена они тут делали? Они пришли сюда 12 часов назад с автоматизированного опорного пункта. Я и не знал, что дело обстоит именно так. Фактически, это крайняя оперативная база на нашем направлении. Именно оттуда взмывают в небо дроны и отправляются крательные отряды. Киберов там нет, все они в Москве, борются с последствиями атаки на Объект-3. Эти же, не получая приказов с центральной базы, вышли на тропу войны. Их было четверо, но один уничтожен в бою с мутантами, что-то напало на него в лесу. Запись нападения имеется. Далеко отсюда место боя. 15 километров на северо-запад. За 12 часов ими уничтожены несколько стай мутантов и два поклонника, которые скрывались в руинах. Куда третий рванул, знаешь? Да, и в этом нет никакой загадки. Запросив помощи у центра и не получив ответа, следуя директиве, он обязан вернуться на базу. Почему бросил поврежденного напарника? Ты не мерь эти железяки людскими категориями. У них нет понятия мораль. Сам погибай, а товарища выручай, десант своих не бросает и прочие поговорки на данную тему. Пустой звук. Простая механическая логика. Повреждённый дроид не в состоянии продолжать бой и является обузой при движении, поэтому последний уцелевший ликвидатор отступил, оставив напарника на произвол судьбы, послав ему сигнал, что как только он восстановится, то должен вернуться на базу. Почему он не продолжил бой? А вот тут всё интересно. Похоже, именно у этой железки заканчивался боекомплект, и пополнить его тут негде. Полный запас имели только плазменные турели, но он решил не втягиваться в бой с такими ограниченными возможностями. А что у наших? У одного 40%, у другого 36%. Батареи к плазматикам полные. Хорошо, Иос, я все понял. Нам крупно повезло. Крупно? Нет, лейтенант, нам запредельно повезло. Кстати, твоя наблюдательность еще подросла. В связи с этими событиями появилась новая возможность – поиск противника. Но для нее нужен дрон под твоим контролем. Ладно, пока хватит информации. Клим посмотрел на поврежденного ликвидатора. До полного восстановления осталось 6 минут. При этом он уже мог двигаться без помощи кого-либо. Не работала пока что только система наведения. «Выходим», – скомандовал Клим сидящим на обломках бойцам. «Он дорогой доремонтируется. У нас до сумерек чуть больше трех часов». «Клим, нам теперь плевать на сумерки, если ты контролируешь этих ребят», – мотнул головой в сторону дроидов Петрович. «От нас теперь все монстры будут разбегаться. Надо просто идти рядом. Думаю, остальной путь будет простой прогулкой». Посмотрим. ответил Николаев и первым вышел наружу.